«Он спал?» Диана подскочила на месте, и лодка закачалась. «У вас во дворе?» «Да?» Как потом выяснилось, он не спал несколько ночей, чтобы добраться до меня. Он вез мне новость, мои истории начали печатать. «Как он вас нашел?» «Какой-то болван из местной газеты опубликовал статью о нашей свадьбе». Назвал меня настоящим именем и поместил туда фотографию молодоженов. Как эта газета оказалась у Артура, я не знаю. Девушка опустила в воду пальцы, потом всю кисть. Подняла, встряхнула, разбрызгивая во все стороны капли. «Только не говорите, что вы все начали сначала. Вы ведь больше не звали его к себе домой, не сидели допоздна?» Я не поверю, что вы были таким жестоким и со второй своей женой. Дядя усмехнулся. Нет, я разбудил Артура, и мы проговорили с ним до утра. Я предложил ему разделить гонорар, но он на отрез отказался. За время нашей разлуки он сделался еще более угрюмым. Я рассказывал ему о своей невесте, шутил и пытался развеселить а он нес к Олесицу про клятву, которую он дал другу, про то, что я не писал уже больше двух месяцев, и про улыбку Шахерезады. Я сказал ему, что торжественно освобождаю его от клятвы. Он заплакал, взял попавшийся под руку стальной термос и скрутил его от тоски, как выжимают мокрое полотенце. «Я обещал тебе, Адам, почему ты мучаешь меня?» «Видит Бог, я не хотел, но мне придется стать как тот царь, что задумал убить Шахерезаду, если она не расскажет очередной сказки. «Я не буду больше твоим гостем, Адам, не буду читать с тобой книги. Мне ничего не надо, только бы мой друг осуществил мечту. Если завтра ты ничего не напишешь». Он положил на стол скрученный в бараний рог термос, и взглянул на меня по-звериному. Никогда я так не боялся другого человека. Я понял, что если не сделаю, как он говорит, однажды ночью мне могут перерезать глотку. «И что вы сделали?» — спросила Диана. Дядя сложил на груди худые руки и посмотрел вдаль. «Я человек трусливый, Диана. Слышала ты когда-нибудь о таком?» «Писатель сочиняет романы не потому, что ему напевает прекрасная муза, а потому, что он боится подохнуть от рук сбрендившего поэта. Как ты понимаешь, инстинкт самосохранения – главная программа нашего мозга. Я стал писать много, и даже сейчас признаю, что стал писать хорошо. Один раз в день Артур появлялся возле моего дома», И я дрожащими руками отдавал ему рукопись. Жене я говорил, что это курьер, и она ни о чем не догадывалась. Я не хотел ее тревожить, но скоро мне пришлось все выложить. Первое предупреждение он сделал, когда мы уехали на весь день на озеро с друзьями жены. Я подошел к машине, открыл дверцу с сорванным замком и увидел, что педаль тормоза вырвана с корнем. Второй раз я просто не мог ничего из себя выдавить и просидел весь день у пустого листа. Изможденный лег в постель. Утром нам привезли бутылку молока. Жена налила немного кошки, и та издохла у нас на глазах. Супруга плакала и ругала молочницу за то, что она колет корове антибиотики. Но я знал, что дело не в лекарствах. Молоко предназначалось нам. Тогда-то мы избежали на другой континент, в Австралию. Поселились в Сиднее, надеясь, что никто не найдет нас в огромном городе. К тому времени я получал солидные гонорары. Мне пришлось договориться с банком, чтобы деньги переводили на секретную ячейку, без упоминания моего имени. У меня был специальный код, который я называл, чтобы получить нужную сумму. Эта система не позволяла вычислить мое местонахождение, и даже такой фанатик, как Артур, не смог бы найти нас. Мне было тяжело жить без занятия, но все-таки я хотел жить. Литература в любом виде напоминала мне о смерти. Моя супруга, узнав от меня об Артуре, сделалась мнительной и все время требовала путешествий. Ей казалось, что если мы будем постоянно перемещаться, это повысит нашу безопасность. Но нам пришлось еще сменить фамилии и имена. После того, как мы объездили десяток стран, я так устал от гостиницы и чемоданов, что отказался дальше путешествовать и остановился в Париже. Жена устраивала истерики и упрашивала меня продолжить наши скитания. Я отказывался и мы ругались все чаще и чаще. Однажды я ехал на велосипеде вдоль оживленного проспекта и на перекрестке в толпе увидел странного человека. Он зацепился курткой за обшивку светофора, дернулся, рассвирепел и начал боксировать, нанося столбу удары. Кулаки у него были словно из свинца, а не из плоти. Он даже не поморщился. «Прохожие косились на него, а я остановился на краю тротуара и не мог шевельнуться». «Это был Артур?» — спросила девушка. «Именно. И, как я понял, почти спятивший. Он был одет в кожаную куртку, на шее у него висел клетчатый платок, а на ногах — военные ботинки. Его голова была обрита наголо, и я узнал его только по торчащему носу. И вы, конечно, сбежали, пока он вас не заметил? Нет. Дядя вздохнул. Мне надоело бегать, и было жаль его, ведь он готов был отдать за меня жизнь. Да, он действовал с упорством психа, как ты выразилась, и собирался прикончить меня, но ведь он делал это для моего же блага, как бы дико это ни звучало. К тому же я был обязан ему всем своим немалым состоянием. Я подошел к нему, коснулся плеча. Он обернулся и заплакал. Прямо на улице бросился обнимать мне ноги. Это было уже чересчур. Я привел его в ближайшее кафе. Он рассказывал, как искал меня, как следил за тем, что я написал. А потом его словно подменили. Взгляд сделался диким, он начал раскачиваться, бить себя по груди и причитать. «Адам, Адам, ты потерял столько времени в своих скитаниях. Если ты не возьмешься за дело, я не ручаюсь за себя. Царь немедленно казнил бы Шахерезаду, если бы она промолчала всего одну ночь. Но я милосерден, Адам. Я дам тебе последний шанс» и отпущу тебя с обещанием, что больше ты не отбросишь в сторону перо. Как ни странно, я вышел из кафе воодушевленным. Мне стало плевать, убьет он меня или нет. Может быть, я устал прятаться или просто соскучился по работе. Но Артур в тот день стал для меня чем-то привычным, вроде собственной тени. Я вернулся в отель и обнаружил номер пустым. Моя рыжеволосая спутница покинула меня, оставив на кровати короткую записку. «Я устала жить в страхе. Я хочу вернуться на родину и работать в газете. Я не могу больше быть твоей женой». «Три я в трех предложениях подряд. Очень характеризует наш брак. Впрочем, я не горевал, потому что нас никогда толком не было». Дальше наступило самое плодотворное время в моей карьере. В год выходило по нескольку романов, и я до сих пор ими горжусь. Хотя, поверь, мне не часто приходится хвалить то, что я насочинял. Это была бурная пора для творчества, но в то же время, на удивление, спокойная для жизни. Я заметил, что совсем не думаю об Артуре, и, видимо, ощущая мой серьезный настрой... Он меня больше не беспокоил. Я стал писать быстрее, и у меня оставалось время на другие дела и развлечения. На обеде у одного нефтяного магната, которому нравились мои романы, я повстречал Софию, мою третью жену. Она пылала здоровьем и силой и принесла мне двух сыновей-близнецов, которые теперь учатся в бельгийском университете. Кроме того, София обладает одним скромным, но ценным для меня даром. Она никогда не спрашивает меня, о чем я пишу. И сколько времени еще просижу за рабочим столом.